Часть третья. Что-то поменялось в мертвом лице, как будто сменили маску, и оно, как и глаза, казалось живым. Ушла ненависть. Старик испутующе посмотрел на Федора и улыбнулся. Что ж, молодой гид, все возможно. Только Китель ты -то не генеральский. Глаза весело блеснули. Выше бери! Фельдмаршал генералиссимус. А? «Как мои чудо-богатыри!» По колоннам псов, что до сих пор не проронили ни звука, прошлась волна одобрительного гула. Федор все еще напряженно молчал. «А насчет Бонапарта?» «Толковый был хлопец, задиристый. Высоко молодым орлом летал». Он задорно подмигнул. «Да пообломал бы я ему крылья!» Рассмеялся. «А может и нет». Жаль, что при жизни так и не встретились в сражении. Еще несколько секунд на губах старика играла мечтательная улыбка. Затем он сказал. — Да, ты прав, молодой гид. Здесь в было поместье Суворовых. Здесь оно прибудет. Ну, с чем пожаловали? Почему пришли не общей дорогой? Из чего это устроили на берегу такой шум гам по льбу? Федор постарался было объяснить, что пришлось отогнать водную тварь, а насчет необщей дороги ему не вдомек, но старик перебил его. «Да знаем мы все. Не трать слов попусту. Лабиринт, значит?» «Давно такого не было, посчитай, со времен капитана Льва. А его дочери нам тоже хорошо известно». Старик неожиданно ласково посмотрел на девочку. — Зря столько тянуло, Аква. Та лишь коротко всхлипнула и крепче прижилась к Федору. Старик насупился и с наигранным укором пояснил. — Твой наставник был мне большим другом. И тут же весело добавил. — При его жизни. На девятый день мелькнул тут. А тебе хотел справиться, да не успел. Задержаться не смог. Ничего, после сорковин побеседуем. Улыбнулся Акве. От тебя он таил кое-какие секреты. Приходилось, но лишь потому, что берег, — прыснул. Ведь с точки зрения монахов мы вообще не существуем, а чуд богатыри. И псы вновь отозвались дружным, насмешливо-одобрительным голом. Лицо его вдруг сделалось серьезным. — А вот с чего это наша мамзель Несси напасть, — вздумалось отдельный вопрос. — Вообще-то она у нас мирная девочка. — Я-то ее урезонивал, чтобы оставила тех бедолаг в покое. Так брыкалась, голубушка. Посмотрел на странную лодочку о двух корпусах. Катамаран уже вошел в канал. — Тяг сюда тоже посмертная воля гонит. Второго не чувствую. Похоже, такой же необычный, как брат Фекл был. Оно может нам в помощь. Шибко-то все спутал, молодой гид, и как оно теперь вывезет? Ладно, никогда Суворов не избегал баталий, понял? И опять Федор не успел ничего сказать, как Суворов уже весело прыснул и с задорным укором поинтересовался. — Чего стоишь, как истукан? Проходите! — Добро пожаловать в рождественно! В дом не зову, ни места там живым среди моих побед, потех и разочарований. Да здесь на солнышке вам самое место. Помогу, чем смогу. Немногим. Увы, немногое нам теперь по силам. И простите вас, старика, что этого холоду да тени нагнал. Приходится иногда устраивать представления, а то беспокоят тут всякие.